Глава пятнадцатая. Вероника. От изобилия неведомых мне тканей и цветов ребило в глазах, а усталость навалилась такая, будто я кросс на физкультуре пробежала. Трижды. Нет, определённо, походы по магазинам — это не моё. Даже на земле никогда не было желания носиться по торговым центрам в поисках какой-то определённой вещи. Мой гардероб был уныл, скучен и однообразен. Джинсы, свитера и футболки — Поэтому три часа бесконечных примерок и обсуждений новых модных здесь фасонов платья стали для меня настоящей пыткой. Зато гардероб пополнился, и теперь можно было не ожидать от господина-дракона злобных взглядов из-за того, что я посягнула на святое. Я, то есть Валери, его и так доводила до бешенства одним своим видом. Впрочем, удивительно Эта девица и мне не нравилась совершенно. Но деваться некуда. Раз уж тут всё так серьёзно с договорами и клятвами, буду надеяться, что мой своротливый двойник исполнит главное условие нашего с ней договора. «Три платья вам доставят уже сегодня вечером. Кэрол проследит», — заговорила Сейра Хаттон, возвращая меня к реальности. «А ещё четыре будут готовы к концу месяца. Раньше, увы, не получится исполнить ваш заказ». «Главная модистка столицы...» Высокая худая женщина остановилась возле стола и, поправив небольшие очки на переносице, принялась что-то записывать в толстенной тетради. «Ничего страшного, Сейра Хаттон. Вы, как всегда, творите чудеса». Маргарет тепло улыбнулась модистке. «Мне не терпится взглянуть на результат». «В отличие от меня, сестра моего супруга ориентировалась здесь как рыба в воде и действительно наслаждалась процессом подбора всех этих рюшечек и оборочек к платью». «Буду ждать вас, Сейра и Рагин, на примерку через две недели». Владелица салона закрыла тетрадь и кивнула на прощание. «До скорой встречи, Сейра Рагин, Сейра Гилмур». «До встречи, Сейра Хаттон». «Идём, Валерий». «Благодарю вас. До свидания». Я с облегчением кивнула и направилась следом за Маргарет. «Примерки через две недели не суждено состояться». К концу месяца я уже надеюсь забыть о том, что тут происходило, как страшный сон. Буду готовиться к тому, чтобы восстановиться в университете, и обязательно отвезу отца к морю, которое он никогда не видел. Главное, с медальоном разобраться. Нет, конечно, возможно, он и станет обычной побрякушкой дома. Но что, если нет? Если он и дальше будет превращать меня в ящерицу? Ведь кто знает? Может быть, все эти выдумки о драконах, ведьмах и прочей нечисти — попросту рассказы тех, кто так же, как и я, по ошибке или по договору побывал здесь, в этом мире? И ещё мне не давала покоя эта женщина, Катриона. Ни у кого больше не было такого интереса к медальону. К тому же она явно отыскала чешуйки на моём запястье. Значит, знала, где смотреть и как работает этот чудо-артефакт. Неплохо было бы пообщаться с ней ещё раз и понять, что так сильно её напугало. сейра Гилмур, одну минуточку!» — нас догнала Кэрол. «Прошу прощения, но нужно уточнить несколько деталей». «Слушаю тебя, Кэрол». Маргарет остановилась и заговорила несколько недовольно. «Я пока прогуляюсь», — буркнула себе под нос и, не дожидаясь ответа, выскользнула за дверь салона Сэйры Хаттон. Свежий воздух ворвался в лёгкие. Ветерок взметнул волосы к небу. Мимо всё так же проносились прохожие, в небе виднелись экипажи, а я просто наблюдала за всем этим со стороны, будто за кадрами фильма. Странный мир со странными законами не переставал меня удивлять. «Дорогуша, чудесно выглядишь в новом платье». Тиль появился как чёрт из табакерки. «Как я скучал по этой суете свеженьким новостям!» «Тиль!» — я шикнула на кота. «Какого чёрта ты здесь забыл?» «Я же не мог упустить такой шанс», — кот выркнул. «Все эти сплетни, интриги. Невозможно оторваться. Тут каждый день что-то новенькое. На днях ограбили Сэра Пэткинса. Средь бела дня, представь себе. И ещё...» Тиль понизил голос. «Но только по большому секрету говорю. Командор Тейром, к примеру, завёл очередную интрижку. Я думала, драконы верны». «Истинные пары и всё такое?» «Как бы не так, дорогуша!» Тиль заговорил со дела дело. «Откуда, ты думаешь, берутся полукровки?» М -м -м? «И правда, пожалуй, плечами». «Ладно, меня не интересуют все эти сплетни. Что ты вообще здесь делаешь?» «За тобой приглядываю, разумеется. Мало ли, какой кинжальчик к тебе на этот раз прилетит. Тем более здесь всегда несколько оживлённо». Вот смотрел куда-то мне за спину. Мерный городской шум нарушили какие-то крики и возгласы. «Давно ли ты стал таким заботливым?» Я хмыкнула и развернулась. На широкой улице, обрамлённой всевозможными магазинчиками, сейчас орудовали стражи. Они разгоняли стайку, по всей видимости, каких-то попрошаек, выреженных в грязные рваные лохмотья. И, похоже, это были дети. Они подскакивали со своих мест на мостовой оставляя скромные пожитки, и бежали прочь. Но вот один из них отстал, кажется, мальчик, невысокий, темноволосый и очень худой, запнулся и упал, а следом получил посохом в бок Ребёнок сжался в комочек, а следом я различила плач. Но прохожие не обращали на происшествие ровным счётом никакого внимания. Продолжали спешить по своим неотложным делам. Нет, что это за произвол? Бездушные нелюди какие-то. Хотя о чём я вообще? Они есть хладнокровные ящерицы, решившие, что им всё позволено. «Стойте! Прекратите!» Я рванула вперёд, наблюдая, как Сэй рей вновь замахнулся на плачущего ребёнка. «Да стойте же!» Но меня никто не слышал. страж нанёс ещё один удар. И в этот момент внутри меня что-то лопнуло. Тут же по телу будто жидкий огонь прокатился, а в груди полыхнул настоящий пожар. «Прекрасите немедленно!» Я рявкнула, будто не своим голосом, приближаясь к стражу. «Это всего лишь ребёнок!» Мгновение, и пространство между ребёнком и стражем полыхнуло рыжим пламенем. Языки устремились в небо. Но секунда, и всё исчезло. А я замерла напротив Сейрея, который, наконец, меня заметил, впрочем, как и остальные прохожие. «Что вы делаете? Это же ребёнок!» присела рядом с мальчиком и осторожно провела ладонью по его грязным слипшимся волосам. Он дрожал и испуганно всхлипывал. «Это вор и преступник», — страж заговорил, сверля меня взглядом. «А вы, Сейра, напали на стража столицы». «Это я-то напала?» «Мне кажется, вы превысили свои полномочия с За спиной зазвучал уверенный и довольно жёсткий голос Маргарет. «Поэтому произошло это недоразумение». Нужно пригласить целителей.